День рождения. Хагрид. «Ну-ка, пусти меня, пузырь», — приказал кузену громкий голос. В дом вошел огромный великан, ростом, наверное, футов восемь, с широкой, гладко расчесанной бородой и длинными прядями набриолининых волос, уложенных прической стиля «Одинокий сток». «Доброго здоровьечка», — «Сказал великан. Нельзя ли, чаю? Устал я, пока до вас добирался». Тетя Петуния недовольно поджала узкие губы, но отказать в такой просьбе не смогла. Пригласила посетителя на кухню, величественно двинувшись туда первой. Великан чуть отстал и тихо спросил дядю Вернона. «Может, это чего покрепче? У меня с собой есть». Ошарашенный дядя не успел ничего ответить, как взгляд пришельца упал на гаре. Его лицо расплылось в умильной улыбке. «Гарри, маленький, глазонький-то мамкины, так вырос. Когда я тебя в последний раз видел, ты вот такусеньким был». Великан показал размер жестом, известным каждому рыбаку, хвастающемуся добычей. «Я тут тортик принёс, сам пёк, только, может, он чуток помялся. Кажется, я сел на него в дороге». Откуда-то из кармана была извлечена коробка и вручена новорождённому. Вся семья магическим образом оказалась на кухне, где великан, не спрашивая хозяев, сам достал с полки два стакана и сувенирную пивную кружку. Из бокового кармана появилась огромная бутыль, емкости были моментом наполнены, стаканы сунуты в руки ошарашенным взрослым, кружка оставлена себе. «Ну, будем». Обалдевшие от такого обхождения родственники чуток пригубили. Тетя закашлялась, а дядя быстро глотнул еще. Пришелец всосал свою кружку разом и быстро всем долил со словами. «Пока аппетит не пропал, давайте еще разок примем, а то нам сгореть и надо, а на улице смотрите макринь-то какая». Забытые дети в это время занимались коробкой. Она точно оказалась чуток помятой, но большой липкий шоколадный торт в ней не пострадал. На торте кривыми зелеными кремовыми буквами было написано «С днём рождения, Гарри». Причём последние буквы оказались значительно уже первых. Видимо, кондитер промахнулся с размером. С грамматикой он тоже не дружил. Пока взрослые занимались своими делами, ребята отрезали себе по куску. Вкус показался немного необычным, но приятным. Как Гарри побеждал Дадли в играх на приставке – Так Дурсель делал Поттера за столом, пока новорождённый добирался до середины первого куска, кузен в хорошем темпе уже заканчивал второй и присматривался к третьему. Дядя Вернон сбегал в кабинет и принёс коробку с занимательной надписью «The Dalmore Trademark Single Highland Malt Scotch Whisky Aged 12 Years». Тётя Петуния сочла её лишней и увещевала. «Ну как? Как вы пойдёте? Куда вас с неё занесёт?» «С такой-то малости!» – обиделся великан и хлопнул кружкой о стол. «Вы мне бочонок дайте, я его опусто поражу и по одной половице!» «Впрочем, действительно пора. Дамблдор ругаться будет, если опоздаем. Великий человек! Я еле его уговорил разрешить съездить с Гарри. Вот так усеньким помню. Глазоньки мамкины. По последней и мы пошли. Гарри, ты готов?» «Готов!» Отозвался мальчик, так и не сумевший доесть второй кусок торта и догадывающийся о том, что к вечеру оставит от лакомства Дадли, потому тоскливо подтвердивший «Совсем готов!» «Мистер, а вы кто?» Лица родственников выразили полное согласие с таким вопросом, а в глубине души и Петуния и Вернон удивились, почему сами сразу не спросили этого «Зови меня, как все!» Хагрид, я хранитель ключей в Хогвартсе. Ну и немножечко лесник. Дырявый котел. Огромный мужчина и маленький мальчик вышли по чисто английский моросящий дождик. Великан вздохнул и опасливо покосился на мальчика. Это припозднились мы, засиделись. Опоздаем, Дамблдор недоволен будет. Великий человек. «Этого, того, ну, если мы побыстрее до места доберёмся, ты ведь в Хогвартсе никому ничего не расскажешь?» «Хагрид, за кого ты меня принимаешь? Могила!» «Точно, никому ничего? А то мне, вообще-то, колдовать нельзя. Из-за ерунды запретили». «Зуб даю, падла и буду. Меня один раз стрёмный полис два часа колол. Пытал, кто окно в школе разбил. Я так и не признался». Хранитель ключей Хогвартса кивнул и посоветовал. «Держись тогда крепче, первый раз неприятно бывает». Хагрид вытащил розовый зонт и пару раз взмахнул им. Гарри почувствовал себя нехорошо, точнее сказать, ощущения были такие, как будто мальчику в пупок вставили огромный часовой ключ и начали заводить. Кишки и прочие внутренности были этому сильно не рады и сопротивлялись по мере возможности. К счастью, продлилось такое ощущение недолго – всего пару-тройку секунд. Зато колоритная пара очутилась в Лондоне, в какой-то темной подворотне. Еще три минуты быстрой ходьбы, и они оказались перед дверью маленького бара, затерявшегося между магазином компакт-дисков и большим книжным. Многочисленные прохожие явно не видели ни дверь, ни стоящих перед ней великана с мальчиком. Внутри заведения было темно, грязновато и довольно обшарпано. Потертая обстановка полностью соответствовала потасканному виду немногочисленных посетителей. «Хагрид», — спросил великана бармен, — «ты чего приперся в такую рань? Решил как следует хрюкнуть?» «Я при исполнении», — напыжил сохранитель ключей. Сопровождаю за покупками самого Гарри Поттера. Помнишь его? Конечно. Кто не помнит Поттера? Судя по нахмуренным складкам на лбу, бармен именно сейчас и вспоминал, что это такой знаменитый. А как же, как же, мальчик, который убил самого того, кого не называют. Добро пожаловать. Очень приятно с вами познакомиться, Гарри. Отскочил человек, повернутом в сюртуке и цилиндре. Я Дингл, Тедалус Дингл. Я вас помню, вы в прошлом году пожимали мне руку. Он меня помнит, радостно воскликнул Дедалус. Качнулся и уронил цилиндр. Можно было надеяться, что от радости, но мощный выхлоп несколько противоречил такой версии. Профессор Квирл представил Хагрид довольно молодого человека в мантии и необычном тюрбане. Он будет преподавать в Хогвартсе защиту от темных искусств. У профессора нервно дернулась века, и он, заикаясь, произнёс, «Очень приятно, однако не уверен, что с вашей славой мои уроки будут вам сильно нужны. Впрочем, прошу прощения, я вынужден откланяться. Дела». Ещё пара любопытных взглядов была брошена на мальчика, но Хагрид больше не стал ни с кем его знакомить, наоборот, явно рисуясь, провозгласил. «Мы уходим, нам необходимо столько всего купить, а главное, надо зайти в банк за деньгами со счета Гарри». После таких слов Поттер был выведен через боковую дверь в маленький дворик, со всех сторон окруженный кирпичными стенами и с мусорной урной в углу. «Хагрид, у меня нет счета в банке, мне бы поменять то, что дал дядя Вернон». «Гарри, конечно, у тебя есть счет в банке, твои родители кое-что оставили тебе в наследство». Впрочем, скоро все узнаешь сам. В руке великана вновь появился розовый зонтик, и он им стал трогать определенные кирпичи. Смотри и запоминай, как попасть в косой переулок. Банк В отличие от моросящего, за лондонской дверью кабачка дождика В косом переулке ярко светило солнце. Толпы на узкой улице не было, да и откуда бы ей взяться. Сегодня даже не выходной. Лишь отдельные пешеходы спешили по своим делам, хотя многочисленные вывески безуспешно приманивали редких покупателей. Только несколько детей толпились перед витриной магазина «Всё для квидича» и громко обсуждали новейшую метлу Nimbus 2000. Пройдя еще несколько домов, до пересечения с лютым переулком, мы вышли к белоснежному трехэтажному зданию с бронзовыми дверьми. «Вот здесь лежат твои деньги», — пояснил Хагрид. «Пришлось зайти внутрь. Что сказать?» Впечатляет, хотя в фильме смотрелось круче. Дверей много, стойка длинная, гоблины прикольные. Монеты считают, драгоценные камни взвешивают. Еще в веке 18 -м. На неподготовленного зрителя, наверное, это произвело бы впечатление. Но сейчас сразу видно показуха. Великан обратился к свободному гоблину. «Мы тут пришли получить наследство Гарри Поттера и взять, вы сами знаете чего, из сейфа 713. У вас имеется ключ от сейфа?» Хагрид покопался в карманах и вместе с пованивающим собачьим печеньем достал маленький золотой ключик. «Вот он!» Гоблин с отвращением взглянул на крошки, попавшие внутрь грозбуха, но констатировал. «Кажется, всё в порядке». А Гарри Поттер принёс документы, подтверждающие его вступление в наследство. «Да, вот бумаги от профессора Дамблдора. Переданный конверт был вскрыт, а содержимое изучено. «И здесь, похоже, всё правильно. Вот ваше наследство». «Мне был вручен небольшой кожаный мешок с вышитым на завязке числом 4000». Односторонний кошель, его нельзя украсть или потерять. Вы можете взять любую сумму в пределах написанной. Число на завязке сразу изменится. Обратно положить деньги нельзя. Раз в месяц с первого числа без 5.12 до меридиана вам будет начисляться 200 галеонов, что также отразится на видимом остатке». «Сейчас вас проводят к сейфу. Крюкохват! Могу ли я узнать, сколько лет будут происходить начисления?» «Нет, не можете. Эта информация будет вам доступна только после вашего совершеннолетия, то есть по достижению 17 лет». Появившийся крюкохват раскрыл дверь в темный маленький коридор, освещенный лишь факелами. На полу лежали рельсы, а на призывный свист сопровождающего подкатила маленькая тележка. Хагрид еле в нее поместился. Далее последовали каноничные покатушки до сейфа с просьбой бледно-зеленого Хагрида помедленнее. Жутко секретная вещь была взята и уложена в карман хранителя ключей. Поездка обратно чуть не до канала гиганта. Я чувствовал себя прекрасно. На американских горках гораздо страшнее кататься. Провел время интересно и с пользой. Выпросил у крюкохвата брошюру с ассортиментом предлагаемых банковских услуг. Так вот, гоблины занимаются исключительно банковскими делами. Никаких определений наследников старых родов. На это есть специальный отдел в министерстве. Никаких управлений семейными предприятиями в обоих мирах. Гоблины в мир маглов ноги не кажут. После выхода из банка Великан спросил. «Гарри, без меня не обойдешься четверть часика». «Очень мутит. Хочу зайти в дырявый котёл, пропустить стаканчик. Ты не против?» «Нет, конечно. Сиди там сколько хочешь. Я быстренько куплю всё по списку и вернусь к тебе. Так мы не потеряемся. Мимо тебя я точно не пройду». «Какой же ты хороший мальчик. Весь в папку. Но нельзя. С тобой ходить надо. А то Дамблдор недоволен будет». «Великий человек. Скажет, сам напросился и не справился». Иди, покупай мантию. Мы и так чуток припозднились. Одежда на все случаи жизни. Что-то я не понял. Зачем надо срочно идти покупать мантию в Мадам Малкин? Почему мы с Хагридом должны туда успеть и и так припозднились? В принципе, мне торопиться не обязательно. Я, знаете ли, ребёнок, могу увлечься чем-то. Например, теми же мётлами. Но зачем сразу об колено ломать канон? Схожу, покажу себя послушным мальчиком, познакомлюсь с драка. Дальше видно будет. Мадам Малкин, если встретившаяся женщина, была именно она. Сразу после того, как я переступил порог, улыбаясь, ласково спросила. «Мальчик, ты едешь учиться в Хогвартс? Пришёл покупать мантии?» «Не только, мадам. Мне нужно обновить гардероб полностью». От шляпы до ботинок, лучшие из драконьей кожи. От зимнего плаща до исподнего белья. Приличного качества и консервативного фасона. Метка на вещах должна быть обязательно. Ноздри у женщины шевельнулись, почуяв хороший заказ. Улыбка стала шире, а голос потеплел еще на пару градусов. Молодой человек, это именно наш профиль. Будем мерить или сначала посмотрим каталог? Я... я даже не знаю. Давайте посмотрим каталог. «Не беспокойтесь, всё сделаем в наилучшем виде, а родители не будут возражать. Мой сопровождающий отошёл, но скоро вернётся, он точно не будет против моих покупок». Такого заверения оказалось достаточно, чтобы мне вручили красочный буклет «Страниц на 100». Затем поставили на табурет рядом с тощеньким блондином моих лет, который с любопытством смотрел по сторонам. «Привет», – поздоровался он. «Ты тоже? Хогвартс?» «Привет, угадал». Тут разговор прервался, меня со всех сторон начали измерять летающие линейки, мадам Малклин выспрашивала о предполагаемых моделях и предпочитаемых цветах. А внезапно появившаяся девушка настойчиво подсовывала кусочки ткани на предмет убедиться в мягкости, прочности и куче других хорошестей. Когда мы закончили, блондинчик уже ушел, а через окно меня приманивал Хагрид. Огромным рожком мороженого. Я, успокаивающе махнул ему рукой и вернулся к покупкам. И последнее. Можно зачаровать мои мантии, чтобы полы при ходьбе развеивались вот так? Мои невнятные движения рук были расшифрованы правильно. Стиль «летучая мышь»? Как же, вполне возможно зачаровать мантии под него. Правда, сейчас молодёжь такое редко носит. Выбрать гардероб получилось просто. Несколько типовых комплектов давно определены. Осталось указать понравившийся стиль и цвет, магией подогнать размеры, а детали отделки изменятся после выбора факультета. Оказывается, многие чистокровные среднего достатка так и снаряжают своих детей в школу. Накинул свежезачарованную мантию, не школьную, а обычную детскую. Получил здоровый, даже после уменьшения размера с весом тюк и вышел к сопровождающему. Сундук Волшебное, мороженое, ванильно-шоколадное, с хрустящими орешками, даже не подтаяло. Магия!» «Ты чего там так долго делал?» – поинтересовался Хагрид. «Женщины!» – пояснил я. «Ты же знаешь, как они любят всё мерить. Клиентов было только двое, я и какой-то блондинчик. Вот мадам и оторвалась». Великан облегчённо выдохнул. «Похоже, действительно, я должен был познакомиться с Драка. Рожок взять не смог, и только тогда сопровождающий обратил внимание на тюк, который, даже уменьшенный продавщицей, был слишком велик для ребёнка. Хагрид воскликнул. «Сундук нужен». Потом взял покупки себе, мне, сунул мороженое и отвёл в лавку. В магазине я сразу отказался от огромного сундука, затем от такого же, но зачарованного. Хагрид вначале ратовал за волшебный сундук, но проникся моим аргументом. «Да я...» Если туда свалюсь, в жизни сам выбраться не смогу». И больше в разговор не встревал. Тогда продавец расставил перед нами с дюжину дорожных сумок, чемоданов и саквояжей разных моделей. Я выбрал чемодан на колесиках с расширением объема, уменьшением веса, защитой от воров и прочими чарами. Он даже сам может ездить за хозяином, а вот подниматься по ступенькам, увы, Чары левитации можно было наложить, однако тогда вещь окажется уж слишком дорогой. Цена и без того весьма впечатляла. В чемодане пять отделений, причем не только для одежды, обуви и прочих необходимых мелких принадлежностей. Для таких вещей предназначались лишь два отделения. Третье служило для хранения пищевых продуктов или ингредиентов для зельеварения. варенья. Внутри него наложены чары стазиса. Четвёртое отделение отведено под книги, пергаменты, канцелярщину. В последнем можно хранить всякие приборы, телескопы, весы, котлы для варки зелий и остальное в таком роде. Стоит чемодан дорого 500 галеонов, по сотне за каждое отделение, зато за от воров и вскрытия посторонними. Запор отзывается только на носителя ауры. Взломать, конечно, можно, но это очень непросто даже для взломщика проклятий. А для школьников так вовсе нереально. Покупаю не на один год, возможно, на всю жизнь, так что совсем не жалко, не грех и потратиться. По настоятельной рекомендации торговца и на школьную сумку через плечо. Чары, расширение и уменьшение веса присутствуют, но зачарованное отделение одно, и то не слишком большое. Защиты от посторонних нет вовсе, зато сравнительно дешево, а все необходимое имеется. Много кармашков с защитами для чернильниц, с нерасплюскиванием и неопрокидыванием, для перьев с повышенной сохранностью, для бумаги с защитой от сминания и остальное в таком роде. Школьные принадлежности Тюк с вещами убрали в соответствующее отделение, и я весь такой, в новой мантии, с сумкой через плечо, и катящимся за мной чемоданом неотличимый от местных, иду по косому переулочку. Настояние отличное, вещи купил, пусть денег потратил, да и ладно, зачем они ещё нужны? Следующей на очереди стала лавка письменных принадлежностей, в которой закупил несколько рулонов пергамента, тетради для конспектов, чернила разных цветов, соответствующее количество чернильниц непроливаяк. И тут я неосторожно спросил про перья. Оказалось, что их много. Даже не так их много. От простейших гусиных, вороньих-голубиных, до гордых орлиных, пижонских павлиних, понтовых фазанях, девчачьих, словом, разных перьев реально много. Кроме того, были и зачарованные перья самозаправляющиеся чернилами, прытко-пишущие, копирующие, конспектирующие, автоотвечающие на письменный вопрос и куча других. По совету продавца приобрёл два, средних по цене пера «Чёрного ворона» по паре копирующих и конспектирующих. Со встроенной проверкой орфографии брать не стал, за них требуют безумных денег, а грамотным надо быть самому. Проникнувшись таким доводом, мне предложили набор для обучения каллиграфии, Дороговато, но вот он стоит затребованных денег. В комплект, кроме пера, входит длинный список с прописями. И пока ты не научишься красиво в нём писать, будешь получать болезненные шлепки по рукам. Здесь же прикупил несколько дневниковых тетрадей, изготовленных из красивой бумаги, переплетённые в дорогие переплёты. Нашёлся зачарованный ежедневник-планировщик, изрекающий глубокомысленные банальности при открытии и предназначающиеся специально для учеников Хогвартса. Он магически ведёт расписание дня, списки дел, домашних заданий и оповещает противным голосом о просрочке всего просроченного. Опять потратился, но минимум на год могу забыть о закупках канцелярки. Магической уж точно. Книжный магазин «Флориш и Блотс» действительно впечатлял. Смысла разрываться в поисках чего-нибудь эдакого я не видел. Взял стопку учебников для первого курса. Они были заранее собраны для учеников. Спросил про книги для могло-рождённых. Получил вторую стопку. Задал вопрос о полезных заклинаниях. Выдали справочник юного волшебника. Хорошие манеры, полезные заклинания и иные способы добиться успеха. Заодно стребовал справочник юной ведьмы. Это то же самое, но для девочек. Отговорился, что для подарка. Тогда для подарка же мне предложили... Подарок молодой ведьме-домохозяйке. Справочник по чарам для уборки, быта и приготовления пищи. Там описывались простенькие заклинания, полезные и любому одинокому холостяку. Ещё заплатил за каталог книги почтой. Наверняка пригодится. Для общего развития посоветовали американскую серию для чайников. Руны для чайников, зелья для чайников и аналогичные 20 с лишним книг. Для купивших всю серию сразу, бесплатно, в подарок, придаётся красивый блокнот для записей, хоть кажущийся маленьким, но состоящий из тысячи листов. И контейнер для хранения всех книг серии, с расширением пространства и уменьшением веса, понятно. Все книги туда убираются и получается общий том, который содержит всю серию полностью, но его можно читать как книгу обычного размера. Хотя внешний вид обложки такой. Сильно на любителя. Для чайников это крайне вежливое название для русских. По-английски оно «for dummies», то есть для болванов. Соответственно, на желтом фоне верхнюю треть переплета занимает черная полоса, а на ней нарисован, мягко говоря, индивидум с глупым видом листающей страницы книг. Мультяшный такой, тонко воряет в носу, то читает книгу вверх ногами, то ещё что-то в таком же роде. Оно вроде прикольно, но как в школе читать это, что мне окружающие скажут. В котлах поташ, мы купили оловянный котёл для зелье варения. Про покупку золотого, как в книге, я речи не заводил, поэтому ушли быстро. Волшебное оборудование для умников. Встретила нас ярким светом витрины. Внутри нее все блестело, жужжало, переливалось и щелкало. Латунный телескоп и весы были красивы и точны. Конечно, телескоп из магловского мира мог быть легче, с большим увеличением, с каким-нибудь дополнительным оборудованием, или просто дешевле. Но он категорически не годился для волшебных уроков: наблюдать невидимые в обычном мире объекты, замерять данные для астрологических расчётов. Быстро настраиваться на нужные объекты способен только магический аппарат. Для включения последней опции пришлось и потратиться на карту Звёздного Неба. Весы, наверное, можно заменить лабораторными или кухонными. Только зачем? Эти достаточно удобны и не вызовут лишних вопросов. Разница между стеклянными и хрустальными флаконами целых 2 галеона. Цена комплектов соответственно 5 и 7. Ну и какие брать? Деньги просят только за красоту и крепость стекла или ещё за что-то. Продавец внятно ответить не смог, поэтому я взял оба типа, позже сравню. Немного приплатил за гравировку моего имени на всех приборах и пузырьках. Помню, у Луны ученики вещи подворовывали, а вот у меня не надо, не люблю я этого. На вопрос, есть что-нибудь для внеклассных занятий, получил набор «Юный зельевар» с шестью дополнениями и переводом приложенных инструкций. Эти наборы производят в Германии, так что перевод необходим. Нашлась серия «Юный чаровник» с конструкторами, моя первая волшебная палочка, моя первая безразмерная шкатулка, мой первый амулет и остальное в таком роде. Пусть... Палочка только пускает искры разного цвета. Пусть шкатулка внутри всего лишь вдвое больше, чем снаружи. Пусть эти вещи по-детски яркие и непрочные, но я решил купить их все. Поинтересовался о бонусе, заодно мимоходом сказав, что при покупке серии книг мне выдали очень нифиговый контейнер и миленький блокнотик. Жаба-продавца боролась с требованиями контракта, и контракт победил но если бы я не спросил продавец бы забыл про скидку в пятнадцать процентов положенную купившему больше определенной суммы заодно он предложил купить со скидкой и полупрофессиональные инструменты зельевара за лингеровская работа еще я приобрел могла отталкивающий амулет безопасность наше все уже привычно спросил про каталоги взял их и удалился дальнейший путь лежал в аптеку там Хагрид хотел сдать кое-что, собранное в лесу. Напел ему, что мне этого лучше не видеть, а подождать где-нибудь. Прическа и очки Изменение длины волос коротких, как утром, до да длинных по плечи, у меня заняло ровно 10 секунд. После чего захожу в парикмахерскую и прошу сделать мне прическу. Какую? А вот эта часть моего коварного плана, понятно, настолько коварного, что писать его маленькими буквами никак нельзя, только огромными и самыми черными. Первую часть я реализовал в мадам Малкин, зачаровал полым в стиле летучая мышь. Сейчас следующий этап – стрижка под молодого снега. А что, оба брюнета? Оба бледные. Нос у меня поменьше, конечно, но ничего. Немножко подснегериться смогу. Парикмахерша обещала сделать запрошенную стрижку и предложила зачаровать расческу именно под эту прическу. Кстати, увидев шрам, даже вспомнила, что когда-то читала про меня, даже не раз. Назвала героем и бедняжечкой. Однако скидки ни за стрижку, ни за расческу не предложила. Зато рассказала, где можно заказать очки. Хранителю ключей и, что важно, леснику, я заглянул подстриженным. Он ещё сидел в соседней аптеке, пристраивал товар с леса. Воняло там мерзко, как будто кто-то огромный обгадился, обожравшись подгнившими овощами. Судя по стоявшим на прилавке стаканом, сделка Хагрида плавно перешла в стадию «а обмыть». Потому он сразу предложил мне подождать меня четверть часика, пока я погуляю. Косой переулок, маленький, сегодня среда, толкучки нет, не было очереди и в ловчонке, на вывеске которой нарисованы очки, 10 минут на выбор оправы и формы стекол, я выбрал угловатые и строгие очертания линз, массивную роговую оправу и стекла хамелеон, затемняющиеся на ярком свету, 5 минут на выяснение, какие именно линзы нужны, еще 5 на зачарование от всего, теперь очки нельзя разбить. Призвать их смогу только я, они не запотевают, не спадают с носа, впрочем, долго перечислять все «не». В комплект входил очечник, набор для ухода и консультация по исправлению зрения. Дорого, очки стоят излишне дорого, я даже не решился взять вторые в запас. Но курс зелий для лечения глаз стоит значительно дороже. Сейчас я не готов столько потратить. Помимо прочего, два месяца мне нельзя будет читать, выполнять тонкую работу и напрягать глаза. Точнее, прокурс скажут в больнице для волшебников. Там же выпишут рецепт на конкретные снадобья. И даже посоветуют аптеку, где их смогут сварить. Такие зелья рассчитываются и варятся под конкретного человека, потому они на порядок дороже типовых лекарств. Третий этап коварного плана выполнен. Фихушки теперь снег сопоставит меня с Джеймсом Поттером. С Лили Эванс, правда, тоже, но оно и к лучшему. От мамы мне достался зеленый цвет глаз. А вот отцовство Джеймса обычно идентифицируют по крупным линзам очков велосипедов. И если по фильму судить, ничем другим я на него похож и не был. По-моему, во всяком случае, отец имел плотное спортивное телосложение, а у меня, наоборот, скорее теловычитание. Про наследственные таланты Тоже бабушка надвая сказала. Джеймс учился легко и успешно. А про успехи Гарри все помнят. Кроме Квидича, он ни в чем и не блистал. Собственно говоря, и не стремился. Герми поругается, но даст списать домашку и подгонит эссе. А преподаватели не заметят, что у троицы одинаковые работы. Думаю, что уже на первом, в крайнем случае на втором курсе, на Гарри и Рона учителя махнули рукой. А на третьем-четвёртом, коли начальный базис не заложен, хорошо учиться невозможно. Повторно вернувшись в аптеку, я увидел, как сопровождающий сгребает со стола горсть монет и прячет их в карман. Заметив меня, он на мгновение задумался и предложил. «Это... давай я тебе подарок куплю? У тебя же ведь денюха сегодня». «Хагрид, спасибо!» – засмущался я. «Ты вовсе не обязан, а я и так никому ничего не скажу. Обещаю!» «Дык, может, сову? Красивую, полярную?» «Ты не думай, я не из своих, Дамблдор чуток выдал. Великий человек. Так и сказал. Купи ему сову в совах, там есть полярная. Для вас придержат». «Зачем мне сова? Мне сова не нужна, разве что тебе письма писать. Друзей нет, родным нельзя. Да и мы с тобой в Хогвартсе скоро встретимся». Ты лучше выпей за мое здоровье. Какой же ты хороший мальчик. Весь в папку. Только глазоньки мамкины. Но так нельзя. Тогда я тебе конфет куплю. И это для дяди. Отметить. Ну в общем. Кондитерская шугарплама подвергнулась набегу. Дюжина шоколадных лягушек, несколько мешков конфет Берти Боттс и полдюжины тыквенных пирожков легли в подарочную коробку. Зачем-то опасливо оглянувшись, Хагрид вложил туда же пинтовую бутылочку. «Огни виски», — пояснил он. «Дядя у тебя мировой мужик. И пьет здорово. Для магла, конечно. Вечерком всей семьей отметите». Я рассыпался в благодарностях, но слегка смущенный гигант ворчливо возразил. «Полный тебе. Твоя ж родня тебе только всякие полезности дарит». А ребёнку всегда хочется чего-нибудь сладенького. Зря ты животинку себе не захотел. Ни сову, так лягушку бы выбрал. Ну да, тебе решать. Нам осталась только волшебная палочка. Пойдём, сейчас и купим её. Будет у тебя всем палочкам, палочка. Волшебная палочка Переулок небольшой на южной стороне, ближе к Гоблинскому банку. На маленьком обшарпанном домике быстро нашлась сильно поблегшая вывеска с облезлыми золотыми буквами. Семейство Аливандер, производитель волшебных палочек с 382 года до нашей эры. На выцвевшей подушечке в витрине лежит одинокий образец в крошечном торговом зале перед маленьким прилавком. Стоит единственный стул для посетителей. На сиденье сразу взгромоздился Хагрид. Вдоль стен, на полках, лежат сотни, может быть даже тысячи коробочек. Стоит мистическая тишина, но вдруг кто-то сказал «Добрый день». Сидящий на стуле лесник испуганно дернулся. У стула с громким треском сломалась ножка, и великан с размаху приложился головой о прилавок. Перед посетителями появился пожилой человек с тусклыми, выцветшими глазами, которые, наверное, видели множество секретов и наблюдали много событий. «Здравствуйте», – поздоровался я. «Я того пойду пока», – заявил вскочивший Хагрид, потер затылок и вышел наружу. «Гарри Поттер», – констатировал Оливандер. «Это, несомненно, был он, а я ждал вас раньше». Старик пошевелил пальцами, как бы примериваясь. Вытащил из кучи коробочек одну, достал палочку и велел. «Попробуйте эту. Просто взмахните». «Бук сердца дракона. Девять дюймов». «Но стоило только протянуть руку, как он остановил меня». «Нет, это вам не подходит». Достал другую. «Клён и перо феникса. Семь дюймов». «Впрочем, она... она тоже не для вас». Так-так, а вы требовательный клиент, мистер Поттер. Но у меня есть то, что вам нужно. Астролист и перо Феникса, 11 дюймов. Очень гибкая палочка, редкое сочетание. Астролист вообще редко используется, а с пером Феникса совсем плохо совмещается. Но уж если они соединились, то образуется идеальная комбинация. Когда я взял палочку в руки, то почувствовал тепло. При взмахе из палочки посыпались разноцветные искры. О, это то, что надо. Далее последовал каноничный рассказ о палочке Валандеморта и её сестре, моей палочке. Про мамины глаза и палочки родителей, конечно, тоже было кое-что сказано. Семь галеонов обошлась мне сама палочка, один чехол для неё с пространственным расширением и креплением для ношения в рукаве, и ещё два стоил набор для ухода. Я взял лучший, наиболее комплектный расходниками и с иллюстрированной анимированными картинками брошюркой инструкций. По моей просьбе, причём бесплатно, получил дополнительную вторую палочку для тренировок. Понятно, без начинки и зачарования. Простую деревяшку. Просил потяжелее, получил заготовку из английского дуба. К ней взял ещё один чехол с комбинированным креплением для ношения на поясе или в кармане. На этом список обязательных школьных покупок был исчерпан полностью. Отъезд Когда мы с Хагридом выбрались через дырявый котёл в обычный мир, народу там сильно поубавилось. Только сидел одинокий мужчина ханжеского вида. Дальше последовало каноничное путешествие по Лондону с заходом в метро классическими вопросами. «Ох, етить, Гарри, чё это, только маглы себе не напридумывают!» И заявлением «Никак не разберусь в магловских деньгах, такие смешные бумажки, давай, Гарри, сам купи нам билеты!» После этих слов, хранитель ключей сунул мне в руку пук разнокалиберных купюр на вскидку фунтов 200-300. Если не считать невесть как затесавшихся, сюда сотку и пару двадцаток долларами. В турникете Хагрид действительно застрял, а выбираясь, его снес. На скорость и тесноту вагонов жалобы были, однако никто на него не обращал никакого внимания. Могло, отталкивающий амулет рулил. Когда мы наконец добрались до Пэддингстонского вокзала, мой спутник предложил съесть чего-нибудь магловского. Из шести порций двойных гамбургеров с большой порцией картошки, соусом и кока-колой мне досталась одна. Лесник сразу повеселел. Плеснул в стакан из-под колы чего-то из бутылки, принял, занюхал котлеткой, долил и стал закусывать. Оказывается, карманы его одеяния были зачарованы на увеличение объёма, и лишняя пара бутылок горячительного там просто терялась. Не, я видел многое, скорость пожирания сладостей дадликом тянула на международный рекорд, но, увы, лишь среди любителей, а рядом со мной сидел настоящий профи, так что пришлось ещё дважды бегать к стойке, пока он насытился. Сильно расчувствовавшийся великан осадил меня на поезд, идущий в Литл Вингинг с причитаниями «Вот так усеньким, глазоньки мамкины, весь в папку». Пока состав набирал ход, в окно было видно, как Хагрид машет вслед носовым платком, размером с кухонное полотенце. Вечер Дома меня уже ожидал маленький тортик, испечённый тётей, с миндалём и шоколадной глазурью. В подарок опять получил нужные вещи – носки, носовые платки, трусы и майки, всех по полдюжины. В свете скорого отъезда против обычного. В коробку доложили шампунь 2 в одном, туалетную воду, зубную пасту и щётку. Дадли ловчила, подарил набор карандашей, готовальню и чертёжную доску. Я точно знаю, что это всё ему подарил его лучший друг, Пирс Полкинс, на днюху, месяц назад. А Пирсу это подарила родственница, у которой ребёнок захотел было учиться на чертёжника. Знаете, есть такие. Было у отца три сына, двое умных, а третий басист. Вот этому третьему на радостях и купили такой набор а он сбежал из дома, чтобы кочевать по стране с рок-группой, причем они подражали Дефлэппорт, а родственница с мужем фанатели от бетлов. Потому даже разговора о примирении быть не могло, и в знак окончательного разрыва чертежные прибамбасы покинули дом при первом подходящем случае. Полкинс даже в страшном сне не мог представить себя чертежником. Ладно бы еще футболистом или на худой конец танцором танго, если суперменом стать не получится, но уж точно не чертежником. Потому срочно, до греха подальше, подарок был передарен. Для Дадли стало достаточным одобрение набора родителями и слов «это тебе может пригодиться», чтобы даже не брать опасные вещи в руки. Передарив их мне, он обеспечил себе отсутствие чертежных проблем. Правильно оценив мой задумчивый взгляд, кузен покраснел. Иногда в нем пробуждалась совесть. Не всегда и даже не слишком часто, но изредка оно случалось. «Тетя, дядя», — сказал я, — «спасибо вам большое за подарки и за заботу обо мне. Далли, я тебя ненавижу за то, что не даешь мне бибикнуть, когда моешь машину. Но ты мой кузен, я тебя люблю». От волшебников удалось притащить кое-что к чаю, но посторонние этого видеть не должны. С этими словами я вывалил на стол сладости из кондитерской шугарплама и поставил бутылочку огневиски от Хагрида. Дядя Вернон потянулся к ней, но тетя Пэт оказалась быстрее. «Буду добавлять по ложечке в чай», – пояснила она, не обращая внимания на недовольное лицо мужа. «Спасибо, Гарри». Дальше началось полномерное уничтожение вкусностей. Датлик понял, что похвастаться конфетами перед приятелями нельзя, значит, придется уничтожить сладости самому. К пробованию вкусных конфет Бетси Боттс, кузен подошел с истинно научной методологией. Он вскрыл все пакетики, разложил конфетки по цветам, кстати, получилось 37 разных цветов, затем перенумеровал. Переписал в блокнот и начал пробовать дрожжи, сорняся их цвет и вкус. Остальные брали лишь после его оценки. Мой комментарий про научный подход получил одобрение тети. Она давно видела сына ученым. Однако дядя с нами категорически не согласился, заявив, что это настоящий бизнесовый метод. А Дадлик станет президентом правления крупной компании. К сожалению, дрожа кончилось быстрее, чем спор о будущем ребёнка. Я своё мнение не озвучивал, однако думаю, Дадлик вырастет настоящим проглотом. Талант уже проявился. Тыквенные печеньки никого не впечатлили, шоколадные лягушки дёргались лишь у меня, портреты на вкладышах к ним тоже видел только я, поэтому и забрал их себе. Ожидаемо от торта Хагрида ничего уже не осталось, сладостей тоже надолго не хватило. Когда нас с кузеном отправили спать, Датлик остановился около двери в свою комнату и смущенно пробормотал. «Ты прости, если что. В следующий раз мы вместе помоем машину, и это вот дарю». Братан сунул мне в руку свое главное сокровище – гордость и зависть всех его друзей. Латунный кастет. «Да, он пока слишком великоват для руки одиннадцатилетнего мальчишки». Но это далеко не пластиковая дешёвка из детского набора, полицейские и гангстеры, а действительно настоящая вещь. К разбору покупок я сегодня приступать не планировал, но как мне показать далеку купленное? В смысле, после такого знака примирения? А тогда и тётю Петунью надо звать, а дядя Вернон подтянулся сам. Книги родственники не листали, даже не смогли прочитать название. Тётя сказала, что с учебниками моей мамы у неё было то же самое. Она видела лишь пустые страницы. Детские конструкторы, чтобы не напрягать кузена, решил не доставать. Волшебную палочку предъявил ту, которая из дуба, во избежание, так сказать. Весы, котёл, телескоп и флаконы вызвали чуть больше интереса. Зато одежда была пересмотрена вся. И раскритиковано, дескать, качество хорошее, но сшито совсем не так, как у нас. Фасоны устарели уже при наших дедушках. Какой идиот заставляет детей такое носить? Увидев штаны с помочами, Дадлик проникся сочувствием, а дядя покачал головой, хмыкнул и сбежал вместе с сыном. Тетя осталась и помогла разложить вещи в шкаф, разбавила только сегодня подаренным бельем и решила, что на случай холодов необходим толстый шерстяной свитер. Уже ложась в постель, я подумал, что Дурсли все-таки неплохие, конечно, не идеальная семья, но значительно лучше, описанной в каноне. Ужин в Хогвартсе. Вечером за общим столом ужинали немногочисленные преподаватели, оставшиеся в Хогвартсе. Дамблдор слушал Хагрида, докладывающего подробности похода за покупками с Гарри Поттером. Хранитель ключей прочувственно завершил рассказ. «Вот так усеньким помню, глазонький мамкины, такой хороший мальчик, весь в папку». Это заявление вызвало саркастический хмиг декана Снега. Лесник посмотрел на него, вспомнил Поттера, садящегося в вагон, и добавил: "А вот, на лицо и по виду, он настоящий Савирус. Когда тот был маленьким, конечно". Зельевар, сделавший в это время глоток чая, поперхнулся и закашлялся. Остальные профессора с недоумением уставились на рассказчика. Тот, неправильно истолковав взгляды, продолжил свой рассказ: "Вот я и говорю, Гарри «Хороший мальчик, добрый очень, и дядя его хороший, а пьет вообще здорово!» «Так он еще и пьет?» – ужаснулась Декан МакГонагал. «Альбуст, как алкоголик мог воспитывать ребенка?» «Одно королевское учреждение» «Сэр, нам удалось договориться с Уэйном Хопкинсом, условие хм, не самое оптимальное». Точнее, мальчик потребовал 252 фунта в неделю и пистолет, как у Джеймса Бонда, с глушителем и осколочные гранаты. О боже, вы сказали, что это нереально для ребёнка его возраста. Да, сэр, конечно, я сам получаю только 380 фунтов. Правда, у меня есть дополнительные выплаты и льготы по налогам, медицинская страховка и страхование жизни. Но просить 252 фунта начинающему, не агенту, Это просто наглость, ничем не прикрытая наглость. Откуда такая неуемная жадность у современной молодежи? Где любовь к Буритании? Где верность идеалам западного мира? Где почтение королеве, наконец? Он вообще как-то мотивировал свои запросы? Да, сэр, сказал, что средний английский квалифицированный рабочий зарабатывает 340 фунтов за 40-часовую рабочую неделю. Или 8,5 фунтов в час. Он же должен будет находиться на службе 24 часа в день, 7 дней в неделю, 10 месяцев в году, не считая рождественских каникул. Почему-то решил, что его служба связана с риском и повышенной опасностью для жизни. Именно поэтому хочет получать 1,5 фунта в час. Какой корыстный молодой человек. Максимум того, на что я соглашусь, 150 фунтов. Максимум. Мне удалось договориться на 140 фунтов в неделю и в Альтер ППК. Также смог снизить калибр пистолета до минимального 22 ЛР. От осколочных гранат удалось его отговорить, но в отношении глушителя Хопкинс остался непреклонен. Потребовал обучение в стрельбе в тире и 200 патронов с собой в школу. 140 фунтов? М -м, ладно, приемлемо. Обучите самому необходимому. Тайнопись, шифры, закладки тайников в стрельбе тоже можно. И сейчас, так позже пригодится. Альбус Дамблдор Директор Дамблдор стоически вздохнул, когда за деканом МакГонагал закрылась дверь. Все-таки воспитание в семье пресвитерианского священника, да к тому же еще и шотландского, а значит самого упертого из упертых, дает знать о себе всю жизнь. Как герой мог попасть в семью алкоголика? Не алкоголик дядя Поттера. Ну разве прокинет иногда стопочку? Ну с кем не бывает. А кто не пьет? Вы, вы мне покажите. Конечно, кроме шотландских пресвитерианских священников и их домочадцев. И те, небось, глушат в тихушку, особенно в пятницу или в день рождения племянника. Кроме того, Хагрид кого угодно споить может, святой не устоит. Что говорить про обычного магла? Плохой пример для ребёнка. Нормальный пример. Настоящий мужик вырастет. И нечего скандала с истерикой закатывать. Нервы даже у директоров Хогвартса не железные. Дамблдор покосился на портреты, украшающие кабинет. Итак, продолжим. Минерва отвлекла. Банк. Ребёнок хотел поменять деньги, выданные дядей, Серьезный серьёзный показатель отношений в семье. Размер наследства не поразил и не расстроил, но мальчик спросил, сколько лет будет начисляться ежемесячный доход. Похоже, финансам в его приёмной семье уделяется должное внимание. Это, скорее всего, шаг к распределению на слезарин. Покупка приличной одежды, хороших перьев, очков и прочего – еще один шаг. На Малфе Гарри внимания почти не обратил. Жаль, разговор мог дать толчок либо к Слизерину, либо к Гриффиндору. В книжном Путтер не подошел к полкам, взял лишь то, что ему порекомендовал продавец. Это черта скорее Гриффиндора или Пуффендуэ, не как Теврана точно. Скупка всех подряд детских конструкторов – Это обычная детская жадность. Зыбко всё, очень зыбко. Надо постараться хотя бы в поезде помочь сделать Гарри выбор. Дальше. Четверо могла рождённых. Марак МакДугал. Умненькая, изворотливая, прекрасно учится. Дополнительный плюс из приюта. Такие понимают свою выгоду сразу. Немного наличных, и я буду в курсе творящегося там среди первокурсников. Какой факультет? Решу позже. Гермиона Грейнджер. Очень умненькая, великолепные оценки в школе. Как Тевран тебя испортит, научит докапываться до истины. Да и ты будешь полезней, помогая Гарри. он же быть кто-то, кто подтянет его в учебе. Любишь читать и веришь причитанному? Пара книг, несколько услышанных фраз, и ты на Гриффиндоре. Даже если Поттер туда не распределится, там окажется Невилл. Томасдин Гриффиндор, без вариантов. Пусть учится там, больше ему просто некуда.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 Получен артефакт — волшебная палочка Гарри Поттера, 11 дюймов, Остролист, перо Феникса. Особенности +1 один, творению заклинаний из начального списка, возможность сотворения заклинаний текущего мира. Все нежелание палочек воевать между собой с волшебной палочкой Тома Марвола Редла. Он же волан 13 с половиной дюймов, Тиз, перо Феникса.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 При моём двенадцатом и третьей магичности я творю большинство начальных заклинаний на уровне тринадцать. Лишь самые сложные на уровне двенадцать. С палочкой выйдет четырнадцать и тринадцать. Это не только шанс успеха. К тому же это ещё и способ творения. На низких уровнях умение наложения чар требует сложного ритуала. На средних достаточно нескольких слов и жестах. На высоких пятнадцать и выше. Хватает одного-двух слов и движения пальца. На 20 плюс нужно всего лишь сконцентрироваться. Кроме того, уровень любого умения показывает, насколько ты готов выполнять работу. Многие идут работать и начинать получать деньги, начиная с уровня умения 12 плюс. Такой ничего из себя не представляющий трудяга, каких вокруг много. Однако, дело знает, зарплату отрабатывает честно. Если получить уровень 15 плюс, то ты крут.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 В моём случае, а я главный герой, не забудьте, это всего девять. Чтобы достичь пятнадцати, надо будет вложить целых двадцать очков. И то, если обоснуешь мастеру, как и где ты набрал сознаний. Канон, похоже, пролетает как фанера над Парижем. Оно может и к лучшему. Основные вехи пока не изменились. Хагрид пришёл за мной в день рождения. Судя по реакции моего шрама, на затылке у Кверела сидит Волон-де-Морт.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 Дело не только в снеге. Из стройки важнейших предметов первых лет у меня по нему самый низкий уровень – 9 против 12 по трансфигурации и чарам.